Глава пятая. Казнь. Вошедшие советники молча стояли в глубине королевской ложи, ожидая, когда король начнет с ними говорить. Король, помолчав несколько минут, обратился в их сторону и спросил «Ну что нового, господа?» а «Здравствуйте, господин президент Брессон». «Ваше величество», — отвечал президент с достоинством, которое называли при дворе гугенотской учтивостью. «Мы пришли умолять, Ваше Величество, с согласия господина Дету о пощаде преступника. Если пощадить его жизнь, то очень может быть, что он сделает кое-какие важные признания». «Но разве вы не заставили его их сделать, господин президент?» — сказал король. «Да, Ваше Величество, но ведь этого недостаточно для Вашего Величества. Я знаю, что надо было знать, милостивые государя». «Следовательно, вашему величеству небезызвестно, как должно смотреть на участие Испании в этом деле». «Испании, да, господин президент, и даже многих других держав. Но вы сами соглашаетесь, что весьма важно установить это участие, ваше величество». «Королю будет благоугодно отсрочить нынешнюю казнь, господин президент», — прервала Екатерина. в том случае, если бы виновный дал одинаковые ответы с теми, которые он уже раздавал перед судьями под пыткой». Брессон активно вопрошал короля глазами и жестами. «Таково было мое намерение», — сказал Генрих. «Я этого скрывать долей не стану, в чем вы легко убедитесь, господин Брессон, послав вашего помощника к преступнику». «Ваше Величество, изволили все сказать?» — Все. Только постарайтесь, чтобы слова преступника были вами переданы мне в точности. Иначе я беру свое слово обратно. Не забудьте, что исповедь эта будет публично и, следовательно, полна. — Так точно, Ваше Величество, попытаюсь узнать имена всех его соучастников. — Да, да, непременно. — Даже если бы это было какое-нибудь высшее лицо? «Да, пусть даже это будут мои самые близкие родственники», — сказал король. Всё будет исполнено в точности, Ваше Величество». «Еще слово, господин Брессон. Пусть преступнику подадут бумагу и перья. Он напишет свое признание и тем самым покажет, что всё поручает нашему великодушию и ждет от нас своего приговора. А там мы увидим». «Следовательно, я могу обещать. Ну да, обещайте». «Господа, извольте отправляться», — сказал президент своим товарищам. И, поклонившись почтительно королю, он вышел за ними. «Итак, он станет говорить?» — сказала Луиза лотарингская содрогаясь всем телом. «О, ваше величество его помилует! Посмотрите, как уста его трепещут!» «Нет-нет, он кого-то ищет», — сказала Екатерина. «Но кого он может искать?» «А, кажется, нетрудно отгадать то, что он ищет», — сказал Генрих. «Он смотрит, не увидит ли герцога Пармского, герцога Гиза. Он ищет моего любезнейшего братца, короля, уж чересчур католического. Ищи, друг, ищи, жди. Мечтай, что Гревская площадь выгоднее для засад, чем Фландерская дорога». Или ты думаешь, что здесь нет сотни бельевров, которые удержат тебя от попытки сойти с Ашафота, куда тебя возвел один из них?» Сальсет видел, как отправились за лошадьми. Видел также президенты и его советников в ложе короля, видел, как они ушли из неё Он понял, что король велел начать его казнь. В это время затряслись его губы, о чем заметила молодая королева. Несчастный, пожираемый смертельным нетерпением, кусал губы до крови. «Никого, никого!» — шептал он. «Ни одного из тех, кто обещал мне помочь! Подлецы, подлецы, подлецы!» Таншон приблизился к ашафоту и, обращаясь к палачу, сказал. «Приготовляйтесь!» Палач подал знак людям, стоявшим на одном углу площади, и тотчас появились лошади, рассекая толпу, которая, подобно морю, тотчас же за ними снова смыкалась. Когда лошади проходили около угла улицы Ванныри, то можно было заметить одного прекрасного молодого человека, нам уже знакомого, который соскочил на землю и вместе с ним другого, еще моложе, лет пятнадцати или шестнадцати, который, казалось, весьма хотел видеть казнь Сальседа. Это были таинственный Паш и Виконт Эрнатон де Карменш. «Ну живей, живей!» — шептал Паш на ухо своему товарищу. «Ступайте за лошадьми, нечего терять время». «Но нас задавят!» — отвечал Эрнатон. «Вы право с ума сошли, мой маленький Паш!» «Я хочу видеть, видеть вблизи!» — отвечал Паш так повелительно, что легко было заметить, что это дитя привыкло, чтобы ему подчинялись. Эрнатон повиновался. — Не отставайте от лошадей, — продолжал Паш, — иначе мы не придем, а, следовательно, ничего и не увидим. — А мне так кажется, что прежде чем мы дойдем до эшафота, ваша милость будет наподобие сальседа растерзана на куски. — Пожалуйста, не заботьтесь обо мне. Вперед, вперед! — Для того, чтобы лошадь легнула меня прямо в лицо? Так схватитесь за хвост ее, лошадь ни за что не легнет. Эрнатон еще раз подпал под странное влияние этого мальчика. Он ухватил лошадь за хвост, между тем как мальчик ухватился за его пояс. И посреди этой движущейся толпы, колючей как терновник, они, оставляя там и тут то полу плаща, то клочок верхней одежды, то брыжу рубашки, Кое-как, наконец, подошли вместе с лошадьми почти к самому эшафоту, на котором страдал сальсет отчаявшийся в своем спасении. «Достигли, наконец», — шепнул молодой человек, переводя дух, когда Эрнатон остановился. «Да», — отвечал Виконт, — «благодаря Богу, потому что я совсем было потерял силы». «Мне не видно. Встаньте впереди меня». «Нет, погодите, что там делают?» «Навязывают узлы по концам веревок». «А что он делает?» «Кто?» «Преступник». «А он беспрестанно оборачивается, как будто ищет кого». Лошади стояли так близко от эшафота, что прислужники главного распорядителя легко могли накинуть петли на руки и на ноги Сальседа. Сальсед почувствовал вокруг ног холодное прикосновение веревок и спустил громкое рычание и окинул всю площадь, вмещавшую более ста тысяч зрителей, последним страдающим взглядом. «Не угодно ли вам, сударь, — сказал ему вежливо Таншон, — перед смертью что-нибудь сказать народу?» И, наклонившись к уху преступника, он прибавил тихо «разумеется, хорошие речи, понимаете, для спасения души». Сальсет, казалось, хотел пронзить его насквозь своим взглядом. Этот взгляд был так красноречив, что вызвал сострадание в сердце Таншона, и это сочувствие отразилось в его глазах. Сальцет понял, что Таншон был откровенен и, наверное, сдержит свое обещание. «Вы видите», — продолжал Таншон, — «вас здесь все покинули. Нет никакой надежды в этом мире, кроме одной, которую я вам предлагаю». «Ну хорошо», — сказал Сальцет с горькой улыбкой. «Велите замолчать толпе, я готов говорить с нею». — Но король требует от вас признания письменного и вами подписанного. — Так развяжите мне руки и дайте перо, я буду писать. — Своё признание? — Ну, пожалуй, будь по-вашему. Таншон вне себя от радости подал знак, и все принадлежности для письма, то есть чернильница, перья, бумага — всё это появилось на эшафоте, пол которого служил Сальседу вместо письменного стола. Как только Сальседу освободили руки, сняв верёвки, Он тотчас же сел, свободно вздохнул и поправил волосы, которые космами падали на его мокрое чело. — Успокойтесь, успокойтесь, — сказал Таншон, — и примитесь писать. — О, ради бога, не бойтесь, — отвечал Сальсет, протягивая руку к перу. — Будьте спокойны, я не забуду тех, кто так бессовестно меня забыл. И на последнем слове он сделал ударение. В эту минуту Паш, схватив за руку Эрнатона, сказал ему... Сударь, ради бога, возьмите меня на руки и поднимите повыше. Я отсюда ничего не вижу. Ах, какой вы право, молодой человек, с вами терпение не достанет. Ну, еще услугу. Вы право злоупотребляете моей добротой. Мне нужно видеть осужденного. Понимаете вы это? Мне нужно. Но так как Арнатон ничего не отвечал на это, то Паш снова начал просить. Ну, сделайте же милость. Я вас прошу, умоляю. Эрнатон машинально взял его на руки, немало удивляясь нежности тела своего неотвязчивого просителя. Голова молодого человека оказалась выше всех. В это время Сальцет взялся за перо, но, увидев молодого человека, стал недвижим. Спустя минуту Паш приложил два пальца к губам, и неожиданная радость появилась на лице преступника. Она походила на радость того богача, которому Лазарь освежил раскаленный язык каплей холодной воды. сальсет понял знак, которого он ждал с нетерпением, и который говорил ему о помощи. Помедля несколько минут, он взял бумагу, поданную ему таншоном, который уже опасался за его нерасторопность, и судорожно принялся писать. «Он пишет, пишет!» — шептали в толпе. «Он пишет!» — сказал король. «Клянусь, я пощажу его!» Между тем сальсет на минуту прекратил письмо и опять взглянул на молодого человека. Последний повторил тот же знак, и Сальсет снова принялся писать Потом еще раз взглянул на молодого человека и опять начал писать. В последний раз тот сделал знак пальцами и головой. «Кончили ли вы?» — сказал Таншон, который не терял из виду бумаги. «Да», — машинально отвечал Сальсет. «Ну так подпишитесь». Сальсет подписал, не глядя на бумагу, а все продолжая глядеть на молодого человека. Таншон протянул руку за бумагой. «К самому королю! Только к королю!» — сказал ему Сальцет. И он вручил бумагу распорядителю своей судьбы с некоторой медлительностью, как побежденный солдат кидает свое оружие. «Если вы искренно во всем признались, господин Сальсет, то ручаюсь вам, вы спасены!» — сказал Таншон. Какая-то ироническая и беспокойная улыбка показалась на губах несчастного. Он как бы хотел ею что-то выспросить у своего таинственного собеседника. Эрнатон, утомленный наконец своей ношей, опустил пожа на землю. С ним вместе исчезло видение, которое поддерживало дух осужденного. Сальсет, не видя его больше, начал искать глазами, и потом, как помешанный, скричал «Скорей, скорей!», но никто ему не отвечал. «Ну же, скорей! Скорей, поспешите!» — продолжал он. «Король держит бумагу. Он ее уже читает!» Никто не трогался с места. Король быстро развертывал бумагу. «О, тысячи чертей!» — вскричал Сальсет. «Итак, еще раз сыграли надо мной шутку! Я, однако, ее узнал очень хорошо! Это была она! Она!» Едва король прочел первые строки, как видно было, что он рассердился. Потом он побледнел и вскричал... «О, несчастный! О, ужасный человек!» «Что там, мой сын?» — спросила Екатерина. «То, что он это всего отпирается и подтверждает несправедливость прежних признаний. Далее... Далее он объявляет невинными и чуждыми всякого заговора всех гизов. «Неужели?» — сказала Екатерина. «Ну, а если это правда...» — Он лжёт, — вскричал король, — и лжёт как язычник. — Почем знать, мой сын, может быть, Гизы и оклеветаны. Судьи, что легко могло случиться, по своему патриотическому рвению, могли занести в протокол ложные показания. — Ах, сударыня, — вскричал вне себя Генрих, — я всё слышал. — Вы, мой сын? — Да, я. — Но когда же, позвольте спросить? Когда виновного подвергали пытке, я стоял за ширмами и поэтому не упустил ни одного слова. Они глубоко врезались в мою голову, как гвозди под молотком. «Ну так заставьте его говорить под пыткой. Без нее дело не обойдется. Велите-ка лошадям начать свое дело». Генрих вне себя от бешенства резко взмахнул рукой. Таншон повторил этот знак. веревки снова туго охватили четыре конечности преступника Четыре человека вскочили с быстротой молнии на четырех лошадей Раздались четыре удара кнутами И лошади бросились в разные стороны Страшное рычание и крик послышались в эту минуту с эшафота Заметно было, как члены несчастного сначала посинели, вытянулись и потом налились кровью сальсет не походил более на человеческое создание Это было подобие демона «Изменники! Изменники!» — вскричал он. «Остановитесь! Я хочу говорить! Я все скажу! О, проклятая Герц!» Голос несчастного покрывали ржание коней и трепет толпы, но скоро все смолкло. «Остановитесь! Остановитесь!» — вскричала Екатерина. Но было уже поздно. Голова Сальседа, недавно мощная в терпении и бешенстве, упала тихо на пол эшафота. «Дайте ему говорить!» — воскликнула мать-королева. «Остановитесь! Остановитесь!» Один глаз Сальседа конвульсивно открылся и повернулся в ту сторону, где так недавно видел он молодого человека. Таншон проследил за этим взглядом. Но уже ни одного слова не вырвалось из груди Сальседа. Он не существовал более. Таншон тихо дал приказание своим помощникам идти в ту сторону, куда перед смертью посмотрел несчастный Сальсед. «Боже, я раскрыт!» — вскричал молодой человек на ухо Эрнатону. «Жальтесь, помогите, спасите меня, сударь! Идут, идут!» «Но что же надо вам еще?» «Бежим! Разве вы не видите, что они меня ищут?» «Но кто же вы?» «Женщина! Спасите меня!» Эрнатон побледнел, но великодушие его превозмогло удивление и страх. Он взял ее за руку, стал пробираться сквозь толпу и довел таким образом до угла улицы Мутон, где подошел к первой отворенной двери. Молодой человек впрыгнул в эту дверь и тотчас же исчез. Дверь за ним заперлась, его как будто тут ожидали. Эрнатон не успел спросить даже ни имени прекрасного Пажа, ни места, где он мог бы надеяться снова его увидеть. Но исчезая, Паж, как бы угадывая его мысли, подал ему знак полный обещания. Оставшись один, Эрнатон повернулся к центру площади и одновременно взглянул на эшафот и на королевскую ложу. Сальсет без движения, посиневший, лежал на эшафоте. Екатерина стояла в ложе, побагровев от гнева трепещущие. «Сын мой», — сказала она, отирая под солба, — «вы бы хорошо сделали, если бы сменили начальника казней. Этот просто лигер». «Да почему же это вам так кажется, матушка?» — спросил Генрих. «Посмотрите сами!» «Да что посмотреть-то?» «Сальседа мучили не более минуты, и он уже умер». «Да это потому, что он очень чувствителен». «Совсем не поэтому», — сказала Екатерина презрительно, улыбаясь недальновидности своего сына. а потому что он был удавлен за шею тонкой веревкой, которая была протянута по стороне эшафота и которая затянула его шею именно в ту минуту, когда он хотел назвать своих сообщников. «Пусть осмотрит его труп ваш доктор, и вы увидите, что вокруг его шеи непременно найдется знак от веревки». «Да, вы правы», — сказал Генрик с блеснувшим взором. «Моему двоюродному братцу Гизу служат лучше, чем мне!» ц ц «Сын мой», — сказала Екатерина, — «без шума, а то будут над нами смеяться. Мы и без того уже в проигрыше». «Жуаез хорошо сделал, что ушел от нас», — сказал король. «На этом свете ни на что нельзя надеяться. Даже на казни. Поедем. Пора».